Глава 17. Утром следующего дня Пикет зашел к нам по моему приглашению на завтрак. В отличие от несколько похмельной Лены, которая и встала-то с трудом, он выглядел обычно. Выглядел Пикетом. Пришел он с уже знакомыми сумками и рюкзаком, к которому был притянут автомат. Съел яичницу с беконом, попил кофе. После чего Лена собралась, и они вдвоем уехали на ее Гранд-Вагонире. А я чуть-чуть задумался над тем, что связывало Уоррена и Пикета. Пикет все же чуть другими делами занимался, как я понял. Не переговорами по статусу анклава. Профиль другой. Вот это немного странно. Но ладно. Вообще и сам перебрал вчера как-то. Это все ощущается. Так что сегодня хозяйственный день. Хотя бы лужайку надо постричь. А то газон как-то сомнительно выглядит. Лодку проверить, да. А что проверить? Ну так, вообще, мало ли чего. Планы нарушила сообщение сразу на мой и Настин планшеты. Джинни Дайк. Как прочитал, так и настроение упало. Пропал выходной. Можно делать ставки. Разгубастился. Через час экстренное совещание в штабе. В брифзале. Вас ждут обоих. Вот так. Даже Настю. Ведь наверняка из-за вчерашнего трясуна. Нашли экспертов. «Понял, будем», — осталось мне ответить. «Дорогая, собирайся, нам всё решили обгадить». Она ещё и в душе оказалась. «Ну да ладно, у нас сейчас времени хватит. Я могу себе ещё и кофе позволить». И позволил. Приехали вовремя, даже на пять минут раньше. Вызвали всех, похоже, от кого хоть как-то зависело функционирование анклава. Думаю, что и Пикет был бы здесь. Но его не перехватишь сейчас. А может, и перехватили уже... Я на часы глянул. Из вояк только Роналд на месте. Я заметил его неприязненный взгляд. Вот убоги, ей-богу. Тогда влез со своим дурацким рейдом, навратил проблемы, и теперь на меня в вечных обидках. Типа из-за меня все отменили. Ну да, из-за меня. А не из-за того, что нас там вскоре твари массой бы задавили. Вот почему Митч, а не он, шпионом оказался? С Митчем работать легко было, к слову. А вот и Уоррен с неразлучным Фицпатриком. Ворон все же прятаться перестал, берет возжи в руки сам. Не то что раньше, вместо него говорящие головы были. Вроде как видимая часть демократии, хотя дураку было понятно, кто здесь всем управляет. Вот пусть он и управляет, в открытую, тем более, что люди его уважают. Проселись. Первый вопрос прямо ко мне от Ворона. «Что это было вчера?» «Не знаю», — ответил я совершенно честно. Сам с таким никогда не сталкивался. «Могу только предположить». «Предположите». «Наша действительность продолжает отрываться от той. Основной отрыв произошел две недели назад. Трясло куда сильнее. Сейчас что-то остаточное». «Вчера погиб пилот, и искалечился пассажир. Это как-то предсказывать можно?» «Разрешите?» — поднял руку Рашид. «Тот самый, что летал с нами в Ниагара-Фоллс». «Да». Он встал, оправил кособоко сидящую на нем форменную рубашку. На нём вообще всё кособоко. Он даже с виду натуральный ботан, но специалист очень толковый, какими ботаны зачастую и бывают. «Мы продолжаем слушать радио на всякий случай. Точнее, записывать. Слушать там уже нечего. Примерно минут за двадцать до инцидента на всех частотах, на которых шла запись, появился шум, постепенно нарастающий. Разрешите?» Он подошёл к столу, на котором стоял открытый лэптоп. «Дадите послушать?» — спросил Ворон. «Да». Рашид кликнул пару раз мышкой. Из динамиков возле большого экрана, вытянувшегося во всю стену, донеслось знакомое — голос тьмы. «Иначе это никак и не определишь. Люди слышали в этом разное. Кто что? Для кого-то звук осыпающейся земли, для кого-то даже волны, а для меня словно тихое, шепотом бормотание сотен тысяч идиотов. Или обезьян. То, что я слышал в своей голове, находясь рядом с тьмой. То, что я недолго слышал вчера — когда нас всех накрыло. «По мере приближения инцидента интенсивность шума нарастала, и по частоте и по громкости», пояснил Рашид. «Это не помехи в прямом смысле этого слова. Это, скорее, звук чего-то». «Тьмы», — сказал я. «Да, тьмы, именно». Звук стал почти невыносимым. Затем он превратился в сплошной однотонный. Все в зале сморщились так, словно у всех разом зубы заболели. «Это сам инцидент. И вот...» Рашид поднял руку, и звук резко прервался. «Всё, на этом всё закончилось». «Абсолютно все двигатели заглохли. На электростанции произошли сбои, сработали системы предохранения», сказал какой-то незнакомый мне мужик, песочного цвета куртки, в очках в тонкой оправе. «Ничего страшного, но это показатель. То есть мы пока никаких других явных последствий, кроме заглохших двигателей, не видим, так?» снова заговорил Ворон. «Так». Но для авиации это катастрофа. Турбины так просто не запустишь снова, — ответил мужик в очках. Плюс в момент инцидента люди теряют ориентацию. Пара небольших аварий из-за этого случилась. И вот самолет разбился. Когда это может снова повториться? Уоррен повернулся ко мне. Какие-нибудь идеи? Никаких. Исключительно в качестве предположения еще через пару недель. Если в этом есть закономерность. Энис, Ричард... Ворон обратился к Насте и второму главпилоту «Анклава». «Что делать с полетами?» «Все лишние полеты, которые можно заменить поездками, пока отменить», сказал Ричард. «Летать только опытным пилотом». «На том, что можно посадить на дорогу», добавила Настя. «И не отключать радио. Если возник шум, искать место для вынужденной». «Это да, радио стали выключать, как раз из-за шума. Связи нет, а на нервы действуют». Больше использовать вертолеты пока. «Сколько у нас опытных вертолетчиков?» — повернулся ко мне Уоррен. «Нисколько. Или четверо, если считать от общего уровня», — ответил я. «Даже пятеро», — добавил сидевший неподалеку Брайан. «Что делать с повторным выездом в Гарден-Сити?» «Лететь как можно быстрее», — неожиданно для меня сказала Настя. «Но оттором, с небольшой группой, остальные пусть двигаются землей. Риск...» Риск есть, но оттер я где угодно посажу. Двумя отторами, добавил Ричард. Человек 30, со всей экипировкой мы закинем. А они дождутся остальных. Владимир? Брайан? Если рация предупредит, то за полчаса мы где угодно сядем. Мы все же вертолеты гоним, — ответил за нас обоих Брайан. Тоже оптимист. Есть такие места, что не единой ровной площадки, если через Монтану лететь. Хотя... «Через Грэнд Форкс полетим. Там базу еще не свернули?» — спросил я. «Нет», — ответил до сего момента молчавший Тернс. «Работает. Тогда через нее. Гор внизу нет. Можно сесть в случае чего. По расстоянию разница небольшая. Подвесные баки это позволяют. Согласен». База в Грейт Фоллс основная. летает все по привычке, а в Грэнд Форкс вроде как не слишком центровая. Зато весь путь над равниной. «Что делать с посыльными самолетами?» — спросил Терренс. — Это единственный способ связи с удаленными базами. Через Грейт-Фоллса и Баффало пролечу я. И оттуда уйду на Гарден-Сити, — предложил я. — Самолет придется там оставить. Это последний заезд, — напомнил Брайан. — Уилсон справится в качестве ведомого? — спросила Настя, назвав имя другого вертолетчика. — Пусть тогда он летит в Канзас, а ты давай в Вайоминг. Там твои люди все равно. — Поддерживаю, — кивнул я. — Потому что и из Баффало скоро уйдем. Надо добраться до Гренби обязательно. Правильно, сказал Терренс, так и сделаем. А в Баффало пошлем конвой с землей, автобусами с охраной. Автобусов очень много, не жалко и просто бросить. Хорошо, кивнул Ворон. С этим решили, дальше. Дальше пошло не по нашим темам, так что мы просто номер отбывали. Хотя послушать было интересно. Хотя бы потому, что после подсчета людей из Флориды выходило, что и Бонивиль, и Лак-Лабиш заполняются полностью, и надо расселять людей крошечные городки. А если проще, то деревни между ними. А в довершение совещания сказали, что сегодня на удивление много попаданцев. Как раз в окрестностях Колд-Лейка. А заодно несколько атак тварей из темных мест. Двое погибших. Заканчивайте в Баффало и начинайте работать по тварям. Снова вспомнил обо мне Ворон. Чтобы никаких тёмных мест вокруг не было. Ага, Терренс ему уже доложил, что надо, тот в курсе. Это хорошо. Тёмные места нужны, они как выход из лифта для провалившихся, ответил я. Если мы их уничтожим, то люди будут появляться далеко от нас. Что делать? Освещать по графику, проверять, следить, контролировать. В Углегорске ведь их чётко оставляли в неприкосновенности у самой городской ограды. А вот в самом городе везде дырки сверлили, световые перископы ставили и всячески с темнотой боролись. И по краю зону отчуждения вокруг города делали. Странно, что я тогда этого не сообразил. Значит, организовывайте. Это на вас. Отбирайте технику, людей, оружие, все, что нужно. У нас теперь этого много. Я понял. Подробности письмом, как говорится. По деталям уже не к ворону. Он этим не занимается. «Ну что, провели выходные?» — спросил я, когда мы вышли на улицу. Народ закуривал на крыльце. «Интересно, после того, как все найденные запасы сигарет скурят, чем дымить будут?» «Тут не Виргиния, хороший табак не вырастешь». «Ладно, недолго осталось», — попыталась изобразить оптимизм Настя. «Отправляешь последнюю колонну и дальше никуда. И потом только здесь. Если ты опять в инструкторы перейдешь, я постараюсь. Вот тогда бы и вправду было идеально». На чем полетишь? Лайку возьму. Придется пожертвовать. Жаль, Quick Silver не долетит. Целый склад сборочных комплектов этих маленьких самолетов с толкающими винтами нашли недавно. На нем и пьяный полетит, и спящий, наверное, только медленно, правда? Я бы до Грейд Фолз часов 7 летел на нем. Но он в любом случае не долетит, там 280 миль максимум, а тут 480 перелет. А обратно вертолетом? Да, вертолеты нужны. «Что будем делать с Гренби? «Я сам. Точнее, возьму ребята, они всё равно ничего не поймут. Обе Джо и Люзели. «Ты там не так уж и нужна. Просто проверю, и всё». Она вздохнула, выражая явное недовольство, но реальность есть реальность. Ей в Баффало так просто не залететь. Высаживает публику в Канзасе и сразу обратно. Ну и правильно, нечего летать по многу. «Кстати, радиомаяки проверяли?» Вспомнил я о важном. Радиомаяк теперь у каждого пилота в анклаве есть. Сядешь на вынужденную, и по нему тебя искать будут. Всё те же до пяти миль. Вся радиосвязь здесь примерно до пяти миль. Любой мощности. Это не помехи, это что-то другое, говорят. Планшеты-то работают. Да, планшеты в городе как работали, так и работают. И между вертолётами в полёте связь была нормальная. Это не физика, так сказать. Это тьма. Здесь совсем другие законы. Хорошо хотя бы эти пять миль остались. Кстати, зато носимые рации почти что никакого ущерба не претерпели. Можно пользоваться. Маршрут точный оставь, дымы не забудь. Ты тоже. Домой? Поехали. Давай, только пообедать сходим. Мне бы и пивка чуть-чуть, здоровье поправить. Володька, ты прямо алкаш уже? Возмутилась она. Чаю попьешь? Домой давай. Я обед приготовлю, только за продуктами заедем. Нашла алкаша. В общем, на этом содержательная часть вчерашнего дня завершилась. Газон я всё же подстриг. А с рассветом я вылетел на желтые лайки в сторону базы в Грейт Фоллс, везя с собой один единственный приказ. Отсутствию связи не удивляться. Связных самолётов пока не ждать, как прилетят встречать с радостью. Ничего страшного, базы эти, как космические корабли, по паре лет без всякой поддержки могут прожить. А за счет имущества из Баффала монтанская база очень усилилась, так что и мы, банды, не слишком-то опасны. Летел по ориентирам, и Эдмонтон, превратившийся в целый остров тьмы, был виден издалека, с нескольких десятков километров. И тьма этой стеной шла до самого Калгари, задавая линейный ориентир, так сказать. А я ведь помню тут лишь два больших мутных пятна, теперь они слились в одну сплошную область». «Интересно, докуда это все тянется в глубину?» «Ладно, после выясним. Все равно моя работа будет. Возьмем что-то далеко летающее и проверим, и на карту нанесем». Вниз тоже постоянно поглядывал, но не видел ничего, кроме одной длинной колонны из грузовиков и брони. Но это понятно, чья была. С очередной мародерки народ ехал, радуя сердце. «Выживем, проживем, наладим себе жизнь, это уже точно». «Вот правда, а как бы... вот народ из Углегорской сюда перетащить? Что им в тамошней скудности прозябать? Не сработает дверь прямо вот так, тоннелем? Нет, бред, так не бывает. Сюда проваливаются обычно через темноту, как я тогда». «А Слик и Пикет?» «Слик и Пикет — это что-то другое, странное. В этом еще разобраться надо». Я даже подумываю, не были ли они сами чужими, которых местные просто не выявили. Пикет с самого начала при власти, насколько я понимаю, мог сманипулировать своими анализами. А может он дубль, как и я? Кстати, это мысль. И как определить? Не знаю, думать надо, приглядываться. Правда, он теперь в другом городе. И опять же, законный вопрос. А оно мне надо? Ну вот честно... Что изменится в моей жизни и в моем отношении к нему, если выяснится, что он тоже дубль? Да ничего. А Слик? А что Слик? Вот если Слик — дубль, то у него ведь должна быть повышенная чувствительность к проявлению тьмы, так? Как у нас с Настей. А он тогда в Rapid Сити на твари напоролся. Или у него выбора не было. Погнали вместе со всеми. Кстати, его я более или менее смогу проверить. Есть одна идея. Он же в Баффало с моими людьми пока. Вот так и сделаем». Грейт Фолс встретил меня с заметным облегчением. Паниковать еще не начали, но напряглись. Пока самолет дозаправляли, я отдал конверт с приказом. Объяснил в двух словах, что к чему. Там успокоились окончательно. Теперь у них тут и целая минометная батарея, и четыре Брэдли, и на крыше стоят Тоу. Так что не боятся они никого и ничего» кроме вот таких вот сюрпризов и неизвестности. По ходу дела сообразили, как не дать самолету пропасть. Подсадили ко мне в кабину местного пилота. Молодого, лет 20, хлопца с жиденькой бородой и веснушками по всему худому лицу. Я его вроде даже помню среди курсантов Насти. А так до Баффало меньше 300 миль, так что ничего, там еще бензинчик удальем, и пригонит он этот самолет на базу «Всё польза от машины будет. Жалко его бросать. По новым временам такие самыми ценными станут». Взлетели снова. Я пошёл на Баффало по дуге, благо запас топлива позволял, стараясь обогнуть горы, в каких на вынужденную сесть сложно будет. Хоть на лайки и возможно. Радио было включено постоянно, но никаких подозрительных шумов в нём я не слышал. Правда, Рашид мог и ошибиться, и тот шум вовсе не был связан вот с этим самым что он назвал инцидентом, а я — расколбасом. Хоть и вряд ли чего ему не связано-то быть, если до секунды все совпало. Это я уже так, на воду дую. Вихрь тьмы у Шеридана не разросся вроде как. Что радует, уж больно он стратегически неудобно расположен. Хотя мы с этим направлением завязываем понемногу. Дальше вся наша активность сдвигается восточней. Баффало, как источник всяких благ, будет скоро совсем исчерпан. Вывезем все ценное и нужное, и на этом закончим. Идея его осваивать признана лишней. А вдруг в Грэнби получится постоянный лифт на Углегорск организовать, а? Но ведь какая-то самая малая вероятность этого есть. Вот как было бы здорово притащить сюда своих людей. Заняли бы хорошее место, расшугали бы всех адаптантов к чертовой матери, да и зажили бы помаленьку. Черт, вот понимаю, что чистый бред, но Настя прямо заронила мысль в голову. Техники на аэродроме Баффало поубавилась отсюда уже две колонны ушли. Наши машины пока на месте, на них отряд назад и уедет, когда смена прибудет. Ну и лавы в рядок стоят, а так скопление грузовиков, серьезное такое, несколько хамви. Самолеты тоже многие улетели, сюда целый десант пилотов был после того, как я в Гарден-Сити улетел. Сделав круг, я зашел на траекторию, выровнял машину по полосе, да и посадил дав ей прокатиться побольше, хотя лайка этого и не требует. Она вообще как вертолёт на самом деле. Аэродром, расположенный в чистом поле, встретил прохладным ветром. Но я его ещё и при заходе на посадку ощутил. Ветер тут всегда, это я уже говорил. Змейкой прирулил задравший нос самолёт к заправке, где обнаружил слика с велосипедом и сумкой инструментов, что-то чинившего. И сюда же сразу подъехал пикап Хамви, за рулём которого оказался Роб. «Ну что, наконец-то к своим?» «Вроде как», — кивнул я, вытаскивая из самолёта рюкзак. «Заканчиваем всё и едем обратно. А потом?» «А потом я на новое место службы. А вы как хотите, дело добровольное. Подробности бы», — хмыкнул он. «Подробности позже. Кстати, завтра слетать надо аж в Колорадо, на Блэкхоке». Я показал настоявший ангаров вертолёт. «Сегодня баки подвесим, а завтра с утра слетаем. Что тут без меня было?» «Двенадцать провалившихся со вчерашнего дня». «Двенадцать?» – поразился я. «Да, и минимум один погибший. Твари разорвали. Нашли тело прямо в городе. Твари вообще появлялись». «Именно со вчерашнего, так?» «После того, как тряхануло». «У вас же тоже такое было?» «Было, везде было». «Значит, вот так. Это как сито с мукой подкинула хозяйка, выходит, и через него очередная порция сыпалась». «Ладно, удачно долететь», – попрощался я со вторым пилотом и полез в хамви. «До дома добросишь?» — Роб только кивнул. «Что за публика провалилась?» «Один военный, технарь из ВВС, кстати, но, к сожалению, всё больше по серьёзным самолётам, вроде Хорнета. Электрончик какой-то, ещё продвинутый. Медсестра, учительница младших классов. Остальные, ну, просто люди. Ну, всё равно неплохо. Пикап остановился возле маленького мобильного домика, в котором я квартировал. Я выбрался из кабины, выдернул сумку с винтовкой из кузова, сказал... «Собери личный состав через 30 минут. Кто от нарядов свободен?» Собрал я людей больше, чтобы обстановку выяснить, а заодно назначил два экипажа на наших инкосах прокатиться по Баффало и окрестностям. А вдруг еще кто-то провалился и не знает, что делать дальше. Заодно приказал раз в 15 минут ракеты пускать, обозначить присутствие. Потом пошел к грузовикам выяснить, на каком мы этапе находимся. Выяснил, что ждут еще автобусы с водителями. Возить отсюда не перевозить. Завтра будут еще и скотовозы загружать. В Коралях целое стадо коров уже скопилось. Но своим ходом их в Канаду не погонишь. Особо делать мне уже было и нечего. Процесс шел без меня, управляемый более компетентными людьми. Отряд разве что перемещал бронетранспортеры, охраняя погрузки и сопровождая обрывки будущей колонны до аэродрома. Несложный труд. Ещё здесь был пилот, который на маленьком самолёте облетал окрестности в поисках банд. Но банд не было. Тихо, в общем. Летать я ему, к слову, пока запретил. Потом вспомнил про желание обзавестись охотничьим оружием. То есть даже и не вспомнил, а время под него освободил. Потому как и не забывал. Сезон же охотничий в разгаре, надо готовиться. Хамви, который я взял себе под командирский, никуда не делся, так что мне осталось убедиться в том, что он заправлен, а заправлен он был под пробку, и сесть за руль. Поправил на груди автомат, чтобы не мешал, да и поехал. Все по дороге знакомо, и все равно все другое. Ушли люди, и город сразу становится призраком. Исчезает из него какая-то человеческая аура. Как-то нехорошо и неуютно, даже в машине. И тьма здесь ни при чем, это другое. Промзона, в которой еще недавно жизнь кипела, дома тут и там, церкви, каких тут просто очень много. Затем сразу Даунтаун, начавшийся за красно-кирпичным зданием Сити-Холла, стоящим на низком холмике. У Оксидентала остановился, выбрался из машины. Тихо, пусто, а я здесь жил, спал с женой, ел с приятелями и пусто. Потом вдруг подумалось, что где-то там, в своем слое, этот отель никуда не делся. Все та же толстенькая Луиса в своих розовых очках сидит за стойкой, люди сидят в салоне и пьют пиво, по улице едут машины. Даже бандитов стало меньше в том мире. Все психовные синдромники провалились сюда с нами. Так что все нормально здесь. Нечего им сочувствовать. Можно даже порадоваться. А у нас тоже все хорошо в Колд Лейке. И всего прибавилось. И у нас весь мир теперь в руках. Ну и у адаптантов, к сожалению. Нормально все. Не время для депрессии, да и повода для них нет никакого. Я хлопнул ладонью по капоту Хамви и вновь полез за руль. До спорта и наживки было рукой подать, пара кварталов, так что уже через минуту я остановился у магазина, а еще через две сдавал к его дверям задом. Размотал трос, накинул крюк на дверь, разбив стекло. Тут никто никогда каких-то особых дверей не ставил. Закрыто, значит, нет никого, потом заходи. Вайоминг всегда был штатом по составу белым и сильно вооруженным, поэтому преступность тут была на уровне малозаметном, так что и двери не запирали, и ключи в машинах оставляли. Рыкнул дизель Хамви, рванул вперед, сзади послышался треск и резкий щелчок, дверь распахнулась. Я снова сдал машины назад, аккуратно убрал, свернув трос в багажник. Потом все же откинул приклад калаша и взял его на изготовку. «Как-то вот чуть страшновато в пустом городе просто так в пустое место заходить. Хоть тут и окна во весь фасад, и никакой темноты. Пусто. Совсем пусто. Знакомый запах оружейного масла. Полные стенды винтовок. Их тут черти сколько. «Ну ты глянь», — сказал я себе, усмехнувшись. На стене висел тот самый укороченный фал, который я взял с убитого бандита и из которого тогда отбивался от тварей, когда из пулемёта не получалось. Взял его в руку, огляделся. «Ну да». Есть под него магазины, под стойкой лежат, стопкой, и на 20, и на 24. Мир параллельный, так что магазины квал здесь вот такие, не по 20 и по 30. Спасибо. А возьму, сказал я опять же вслух и отложил все это на прилавок. Так, мне охотится, то есть классические калибры вроде 30.06 нужны, или там 338, Винчестер, Магнум, на лося всякого. Ну и оленя, 30.06 и на оленя вполне. Пули просто полегче. Но ну вот кимбер вполне себе винтовка. Две даже. Одна с чёрным стволом, вторая с нержавейкой. Вот две и возьму. Вдруг с кем-то пойду на охоту. Так, даже три возьму. Ещё и ругер лишним не будет. Всё равно пропадут. Так, и теперь помощней калибр. Ещё пару стволов. И затем патроны. И всё для переснарядки собирать. Эх, надо было побольше машину взять. Что-то не сообразил. Вот запас пороха и капсюлей лишним точно не будет. И еще станок прихвачу и все прочее. Ладно, что стою? Открываю багажник и погнал. Вообще-то хамви большой, влезет много. Автомат только не откладываем, а за спину его. Автомат мы вообще никогда не откладываем. И пистолет под рукой. Кстати, а револьверы под сверхубойные калибры здесь есть? Такие, каким Мартинсон хвастался. Там даже калибр так и назывался. 500 Вайоминг-экспресс. Так что, может, он и тут есть? Нашел два револьвера всего, Смит-Вессоны, уже под их пятисотый калибр. Один длинный, другой разумно короткий, ствол в 4 дюйма, можно просто в кабуре таскать. Несколько коробок патронов, сумка, чтобы все это свалить. Тут еще что-то интересное есть, но это уже по ходу дела. Увлекся, забил багажник машины, начал наваливать уже на заднее сиденье. Потом увидел, как кто-то идет ко мне по улице, кто-то в военном цифровом камуфляже, сером. Я чуть отступил назад, перетянув на грудь и взяв на изготовку АК. Что-то в подсознании сложило признаки в кучу и подсказало, что это кто-то знакомый. Но сознание пока картинку не приняло. Потом приняло. «Ты?» — спросила Люси. «Ты?» — несколько глуповато переспросил я, чувствуя, как внутри все обрывается и летит в глубокие бездны. «Откуда ты?» «Я здесь работала. Где все люди?» Ну вот, еще одна спала и проснулась. Люси, люди остались там. Я показал пальцем почему-то в небо, а ты провалилась сюда. Почему, Люси? Почему больше некому провалиться? И почему пока из бывших местных я встретил лишь тех, кого хорошо знаю? Что это? Моя измученная совесть внушает образы или что? Куда? Где только мы, чужие? Я опустил автомат и шагнул в ее сторону. И почему-то ты. Теперь и ты чужая. Я объясняю и ничего не понимаю сам. Люси. Последний человек, которого я бы хотел видеть здесь и сейчас. Я рада, что тебя увидела. Вдруг улыбнулась она. Зашла в офис. Она показала на здание почты наискосок через дорогу, где засели федералы. И там никого. Потом услышала звук. Постыдила из окна немного, и вдруг вижу, что это ты. Здорово. Никто же не видит. Если я ее сейчас убью, то никто не узнает. Другое дело, что я ее не убью, а вот умный человек убил бы а я посажу её в машину и повезу с собой на аэродром. А потом повезу в Колд Лейк, и там будет Настя. «Ой, мама дорогая, что же это делается?» «Ты не очень рад, да?» – спросила она. «Ну почему же?» – я старательно растянул лицо в улыбке. «Рад, конечно. Но при этом никаких попыток обнять её я не сделал. Впрочем, я и раньше их не делал. И что мне теперь делать? Помогай». Я показал на сумке, выстроенные в на прилавке. «И да, чем ты здесь занималась?» «Теперь я уже указал на почтовый офис». «Чем и раньше регистрации создавала базу данных по выжившим?» «А что?» Она заметно удивилась вопросу. «Я тоже удивился, просто моя мысль металась между желанием загнать это всё в какое-то рациональное русло или просто сбежать. Здесь тоже надо что-то делать, и у нас много новых людей из Флориды». «О чём я вообще?» «Помогай, в общем. По дороге поговорим». Оставалось три сумки всего. Так что помощь потребовалась на одну ходку. Дал ей самую легкую. Со всякой мелочевкой. Она донесла ее до машины и отдала снова мне, чтобы я затолкал назад. Вот и все. Садись, кивком пригласил ее на переднее сиденье. Спасибо, она чуть усмехнулась, явно ощущая мою растерянность. Куда едем? На аэродром. Там у нас временная база. Увесистая дверь хамвиза хлопнулась за мной, глухо заворчал дизель. А тут мне проще, сиденья друг от друга далеко, трансмиссионный тоннель эдаким барьером добавляет уверенность. Радио, кстати. Тихо. Никаких шумов. «Расскажи, как ты сюда попала?» Я повернулся к ней. «Не знаю, легла спать. А проснулась и уже здесь. Да». «Все так?» «Нет, только ты и Пикет». «Пикет?» — удивилась она. «Тоже сегодня?» «Не сегодня. Неделю назад примерно. Я его вчера видела». Он три дня назад в Баффало прилетел. Она посмотрела на меня с явным недоверием. Пришел в кабинет, раскрыл свой лаптоп и работал. «Пикет провалился неделю назад», — тихо сказал я, глядя ей в глаза. «Гарден-Сити. Мы прилетели туда, чтобы выгрести все, что есть полезного, и он нас встретил в аэропорту. Сейчас он в Бонивиле, провинции Альберта, назначен начальником полиции. Пикета я видела вчера вечером в Оксидентал-Салун». Вздохнув медленно и почти по слогам, словно разговаривая с младенцем, сказала она. «Мы выпили по пиву и пошли по домам. Он жил в отеле, а я в квартирке неподалеку отсюда. Она махнула рукой куда-то вдаль по улице. Я легла спать и проснулась здесь. Он тоже лег спать в своем доме в Гарден-Сити и проснулся здесь. Тогда я ничего не понимаю. Время совершает странные вещи. Я потер лицо ладонями, словно стараясь согнать сон». «В том мире, где я был раньше, все люди были из одного года, хотя попадали туда в течение двадцати лет. Парень, который меня там встретил, провалился позже, чем я, на три месяца. Но к моему появлению прожил там уже три года. Ну, не знаю», — она развела руками. «Все же что-то тут чуть-чуть не так, потому что мы с Федькой были из разных действительностей, так что все достаточно легко объяснялось. А вот Люси и Пикет из одной». Так что логика выдерживается не очень. «Ой!» — вдруг подскочила она, схватившись за автомат, который стоял у нее между коленями стволом вниз. «Это что?» «Черт, я даже свой радар чуть не проспал, глубоко задумавшись. Хотя внутри головы уже вовсю мигал сигнал тревоги. Два старых добрых Мартыхая, знакомых по Углегорску, крались в нашу сторону. Один по земле, второй по стене дома, как по земле же». «Жди, не вылезай», — сказал я, рывком выдёргивая себя из кабины и вскидывая АК. «Можно просто уехать, но...» Разложил приклад, вскинул оружие, поймал в прицел того, что был на стене, выстрелил одиночными раза четыре, попал всеми пулями. Тварь взвизгнула, сорвалась и со стуком упала на дорогу. Второй рванул в мою сторону, забирая влево по пологой дуге. Первыми двумя промахнулся, потом попал сразу несколькими. Мартыхай покатился, затих. Я оглядываться и искать другие цели не стал, а просто заскочил в кабину, поставив автомат на предохранитель и сложив приклад снова. «И зачем?» — с недоумением спросила Люси, всё ещё испуганная. «А нехрен», — ёмко ответил я. «Да хрен знает зачем. Эмоции слить от твоего появления. отрицательный Не знаю, слились ли, но чуток отпустила». И добавил. «Поехали».